Бог и тот почесывается, когда его жалит дьявол. Я и сам впадал в ошибки. Рукоплещите, граждане!» Здесь Урсус изобразил продолжительный рев толпы, затем закончил речь следующими словами. «Милорды и господа, я вижу, что моя речь имела счастье вам не понравиться. На одну минуту я расстанусь с вашим шиканем и свистом. Сейчас надену свою голову, и представление начнется!» Оставив ораторский тон, он заговорил обыкновенным голосом. — Задерни занавес, передохнем. Я был медоточив. Я говорил хорошо. Я назвал их милордами и господами. Вкрадчивый, но бесполезный язык. — Что скажешь ты насчет этих бездельников, Гуинплен? Как ясно видишь все, что выстрадала Англия за последние сорок лет, когда посмотришь на этот озлобленный лукавый сброд —